Глава шестьдесят седьмая Расплывчатость Фокусирование Поверхность стен, поколыхавшись, стала гладкой. Спиной к ней стоял на коленях перед компьютером в молитвенной позе мужчина. Рядом с ним на газетах лежал большой окровавленный кухонный нож. Абигель чувствовала ноющую боль в голове, в плечах, везде. Кто-то перенес ее в угол и посадил. Руки и ноги были связаны пыльным электрическим проводом, да так крепко, что он врезался в тело. В рот была засунута пахнувшая бензином тряпка, едва позволявшая дышать. К горлу подступала тошнота, крутила желудок. Несколько слоев клейкой ленты сдавливали щеки и рот. Она наклонила голову, рассмотрела свой живот, ноги, руки. «Откуда взялась кровь на ноже? Куда мужчина ее ударил?» Страшные картины пронеслись в голове. Ее усыпили, украли какой-то орган и зашили. Она хотела сглотнуть и закашлялась. У мужчины была сутулая спина, поникшие плечи, короткая стрижка, помятая зеленая куртка. Его облик о чем-то говорил Абигель. Этот силуэт она уже где-то видела Когда мужчина повернул к ней голову, в животе у нее разлился страх Она знала этого человека Она была у него всего несколько дней назад Этот человек оплакивал своего сына Это был отец Артура Глаза его были полны слез Рубаха нараспашку, грязная, пропитанная солью и потом На экране компьютера перед ним зрелищем наслаждался один Фредди. Артур из камеры исчез. «Он хотел, чтобы было так», — прошептал Бенджамин Велеме. «Хотел, чтобы это было здесь, с газетами, и я посредине, чтобы...» Лицо у него было мертвенно-бледное, глаза налиты кровью. Он с трудом поднялся и повернулся к Абигель, раскинув руки ладонями вперед. Два пореза пересекали его запястья, две широкие улыбки вишневых губ. Он истекал кровью. «Чтобы меня нашли мертвым среди всех этих статей. Только так и никак иначе». Снова зазвонил его мобильный телефон. Бенджамин вздрогнул и уставился на аппарат, утирая лоб алой от крови рукой. «Это моя жена!» «О, Боже мой!» «Заткнись!» — крикнул Фредди по ту сторону экрана. «И смотри на меня!» Отец Артура поднес раскрытые ладони к лицу. Кровь брызнула на рубашку. Он по-прежнему не сводил глаз с Абигель. «Скажите ей, что бы ни случилось, чтобы она не думала...» «Я любил ее! Я...» Снова зазвучал голос Фредди, резкий, угрожающий. Бенджамин задрожал и повернулся к нему. «На колени!» — скомандовал Фредди. Бедняга повиновался, как завороженный, глядя на экран. Кровь текла на брюке и уже образовала лужицу у его ног. Абигель попыталась освободиться из пуд, но тщетно. Она умоляла сквозь кляп, понимая, что отец Артура вот-вот умрет на ее глазах. Но Бенджамин уже ничего не слышал. Голова его моталась из стороны в сторону, жизнь уходила. Он с трудом протянул руку к экрану. «Мне так жаль, что я слишком долго ждал», — прошептал он. Потом вздрогнул, качнулся влево и рухнул на пол. В последнем усилии скорчился в позе эмбриона. Его тело еще раз содрогнулось и замерло. Абигель уставилась на экран, на это чудовище, которое тоже смотрело на нее, прячась за своей маской. Жуткая морда дикого зверя. Приоткрытая пасть с острыми зубами. Демон, крадущий сон. «Скоро и твоя очередь», — произнес Фредди распев Потом он встал и исчез из поля зрения. Через несколько секунд экран стал черным, а кровь Бенджамина Велеме мало-помалу впитывалась в газетные листы с едва уловимым шелестом намокающей бумаги. И когда послышался шум других машин, когда захлопали двери и военные сапоги закрустели по битому стеклу, устремляясь в интернат, Абигель посмотрела в мертвые глаза отца Артура, уверенная в одном «Он не покончил с собой».